В Киеве была и другая родня покойного князя, его дочь. Мать Олега-младшего давно умерла, и князь Предслав сейчас был женат на другой женщине из киевской знати, но у Олега имелась сестра Ростислава, замужем за боярином Остроглядом. Все они встретили Эльгу очень хорошо, женщины нередко заходили к ней, или зазывали к себе. У князя Предслава имелись юные дочки, и Эльга охотно проводила с ними целые дни. Без Уты ей не хватало девичьей болтовни совместных посиделок. И даже облик Уты здесь, в совсем новой обстановке, побледнел в памяти и отодвинулся так далеко, будто они не виделись уже лет десять. Женщины часто расспрашивали Эльгу о жизни в Варягине. Почитая родню, Боярыня Ростислава жалела, что ей ни разу в жизни не привелось видеть братьев своего прославленного деда. Постепенно Эльга рассказала ей все про плесков, про свою жизнь и даже, освоившись, тайком поведала про походы в лес к медведю. Ростислава слушала ее, бледнее от ужаса, С вытаращенными глазами. «Чудо тебя спасло!» Прошептала она потом, сжимая руку Эльги. «Божье соизволение! Ты под Господней защитой, Хоть и не знаешь о том. Враг едва не поглотил тебя, А Господь послал воина, Хоть он и язычник, и грешник, Местина, свинельдич, А сам, не зная Божьего, делу послужил». — О ком ты? — не поняла Эльга. — Господь наш, Иисус Христос тебя уберег, не дал над тобой поганское поругание совершить, спас чистоту твою для мужа. — Христос? Вы разве христиане? Эльга удивилась еще сильнее. Она знала, что такая вера господствует в греческих землях и постепенно распространяется по миру. Еще дома отец упоминал о христианах, которых встречал в Бретлэнде, в стране франков и даже в Ютландии, в своих родных краях, но здесь, в Киеве. Батюшка с рождения был христовой верой просвещен. Князь Моравский Ростислав, пращур наш, Христовую ученью внял и просил у рума и у греков, учителей, дабы на языке моравском учили людей. И пришли тогда святые отцы, Диакон Константин и монах Мефодий из города Салуни, и принесли книги, и учили моравлян Слову Божию. «Хвалите Господа все языцы, похвалите Его, все людие. яко утвердите милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек». Нараспев произнесла она, и даже глаза ее увлажнились. Ну, а потом... Примечание. Псалом 116. Конец примечания. Ростислава будто проснулась, и лицо ее погрустнело. Пришли в Моравию безбожные угры, и пала держава дедов наших. Когда батюшка с матерью своей, а моей бабкой, княгиней святожизной, в Киев коллегу-князю прибыл, у них был священник, отец Дмитрий. До да он давно умер, теперь некому людей учить, некому крестить. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие, так Господь говорил. Примечание. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 5, конец примечания. Кто крещен водой и духом, тому дана жизнь второго рождения и прощения грехов. Ростислава осеклась, будто усомнилась, не сболтнула ли чего лишнего. Эльга помолчала в некотором недоумении. Странно было думать, что Моравский бог прислал местину в глухой Плесковский лес, чтобы спасти ее из лап князя-медведя. Откуда он про нее знал? Какое ему было до нее дело? «Хвалите Господа, все языцы, похвалите Его, все людие», — повторила она про себя. В этих словах было нечто воодушевляющее, хоть и малопонятное. Это «все людие», услышанное в Киеве, где смешались выходцы из разных родов и племен под общим именем Русь, стремящиеся куда-то вдаль, казалось, означало гораздо больше, чем все люди, которых она могла представить себе раньше. Все, состоящие из кривичей, славен, полян, древлян, саварян, варягов и прочих, были частью какой-то великой немыслимой общности, намного превышающей род и племя не только численно, но и чем-то еще, чего она пока не понимала. Известная ей ранее Плесковская Русь почитала разных богов — славянских, северных, чудских и даже галятских. Это не мешало ей жить в согласии, да и разница в обрядах была несущественная и как они совместно приносили жертвы, так и, подразумевалось, боги совместно примут их. Но сейчас будто луч солнца мелькнул вдали за облаками. На миг померещилось, что некое неведомое божество широко распахивает объятия, готовое принять всех без разбору, любого рода, племени и языка. Одно на всех, кто носит звание «человек». Здесь, в Киеве, где все такие разные, оно было бы вполне уместно, но одновременно что-то иное зацепило Эльгу в этой малопонятной речи и обратила мысли в другую сторону. А когда она сообразила, что именно, по спине продрала морозом. Сейчас, когда она впервые поведала вслух о своем последнем походе в лес, вылезло воспоминание, которому она все эти долгие дни старалась не давать ходу. Когда князь Медведь вёл её в своё логово, они прошли через сторожу буры бабы. В воротах та угостила их киселем, пищей мёртвых, и тем открыла дорогу в навь. На выходе обратно полагалось выпить живой воды и вновь присоединиться к живым. Но ведь Она миновала сторожу, вися спиной вперед на плече у местины, при этом кричала и звала Уту. Сзади раздавались вопли и шум драки. Казалось, лесные куды набросились на парней, осквернивших святилище. Беглецы промчались через ворота, потом неслись по лесу, ей приходилось прятать голову от хлещущих ветвей. И все же она пыталась разглядеть, бежит ли Ута сзади. Какая там живая вода! Про нее никто и не вспомнил. И вот получилось, что телом Эльга вышла в явь, душой оставаясь в Наве. Никто об этом не знает, кроме нее самой, но живая ли она на самом деле? Помертвев от одной этой мысли, Эльга тайком оглядела себя, притронулась к щеке. Пальцы были холодны, но щека, как всегда, мягкой, теплой, гладкой. Никому не приходит на ум, что эта красивая девушка, которой все так восхищаются, принадлежит Нави. Нет, не может быть. Она себя чувствовала, как обычно, не хуже, чем дома. Даже горе от потери родителей отступило и виднелось сквозь дымку уже не причиняя прежней боли. Здесь, в Киеве, Эльга стала почти другим человеком, живущим иной жизнью, а скоро она выйдет замуж, переродится из девушки в женщину и все прежнее окончательно утратит над нею власть. И все же было жутко, как будто она часть самой себя забыла на чужой могиле и оттуда в душу постоянно веет холодом. Эльга думала об этом по дороге домой, на Легову гору, и поэтому даже не заметила, что суета на княжнем дворе сегодня превышает обычную. Она толкнула дверь княгининой избы, думая отдохнуть в полутьме и прохладя от жары ранней осени, и вдруг остановилась. В избе звучал мужской голос. Но это был не голос князя единственного мужчины, который мог запросто сюда войти, и не жалобщик какой. Голова с поклоном, руки с подносом. Хрипловатый резкий голос не просил, а скорее бронился. «Что за ворог в избе у киевской княгини? А мне плевать!» — услышала Эльга, открывая дверь. «Сунулись бы они ко мне, я бы им дал возмещение!» Да они должны в ноги кланяться, что живыми пустили, а коли не понимают своего счастья, так я научу. Кто-то из полутьмы порывисто шагнул к двери, едва не отпихнув Эльгу, которая собиралась войти. Она попятилась, вытаращив глаза от изумления. Какой-то рыжеватый и невысокий парень в серой шерстяной сорочке шагнул через порог и почти столкнулся с ней. Окинув ее быстрым хмурым взглядом, в котором читалось мимолетное удивление, он пошел дальше, вон со двора. Эльга вошла, собираясь спросить, что все это значит. Увидев ее, Мальфред, стоявшая с растерянным лицом, всплеснула руками и бросилась бежать. «Стой — Стой! — закричала она, выпрыгнув за порог. — Инги! Иди назад! Иди! Кому говорю. Эльга вышла вслед за ней во двор. Парень, который едва не сбил ее с ног, нехотя вернулся от самых ворот. «Инги!» — примирительно произнесла Мальфред и протянула к нему руки. «Постой! Посмотри! Твоя невеста приехала!» и указала на Эльгу, застывшую, будто деревянный кап. Парень снова взглянул на нее. Не помня себя от изумления, Эльга взглянула на него в ответ. Они были почти одного роста, хоть он и раздался в плечах куда шире. Обыкновенное лицо, ржаватые брови, голова выбрита, как это делают в летних походах, чтобы не разводить в шеи и не умереть от жары под шлемом свойлочным войлочным подшлемником. Поношенная серая рубаха мало вязалась серебряной хазарской серьгой. Холодноватые голубые глаза. Перед Эльгой стояла ее судьба. Она все не верила в это, и ему, похоже, было вовсе не до нее. Два раза проехав по девушке взглядом с ног до головы и обратно, Ингвар развернулся и без единого слова вышел за ворота. Эльга в немом изумлении обернулась к Мальфред. Та безнадежно махнула рукой. «Все по той драке деревлянской, едва приехала сразу, совсем...» Вежество забыл. Это он? Хотелось спросить Эльги. Мой муж, но язык не поворачивался, а между тем сомневаться не приходилось. Это он, тот самый, кого ей так расхваливали. Захотелось расплакаться от разочарования и обиды. Эльга не отдавала себе отчета, что, глядя на местину, которая ее сватал за Ингвара, И этого последнего представляла таким же, только еще лучше, как князь лучше любого в дружине. А он и посмотреть не на что, так еще и... Ей было больно от этого оценивающего взгляда, в котором сквозь досаду пробивалось равнодушие, но никак не восхищение. Слепой он, что ли? Вся кровь бросилась ей в лицо. К счастью, возмущение вытеснило желание заплакать. Эльга лишь сжала зубы. Не понравилась она ему. Поди, в уличах получше видал. «Ну, погоди же!» — мысленно крикнула она ему вслед. «Если я тебе нехороша, так и я получше найду. Недолго будет и трудиться, женишок, кривобокий горшок. Ты еще мне поклонишься». Этот день Эльга запомнила надолго. Он ее просто оглушил. Она сидела у Мальфрид, стараясь держать гнев и не выложить княгине, что думает об ее неотесанном брате. И о свадьбе с этим чучелом она мечтала, как о великом счастье. Что же ей, на роду напрядено быть отдаваемой каким-то сплошь медведям криволапым. В глубине сердца она понимала, сама виновата, слишком много напридумывала, пока ждала. Сравнение с девичьей мечтой мало, какой живой человек выдержит. Но вина не только ее. Ингвара ей перехвалили. Воспевая его отвагу в походах, Кмети и Воеводы не приняли в расчет, что девушка в придачу к этому ждет еще и красоты, и вежества, и сама их добавляет тому, о ком ее учат думать хорошо, а потом встречается с тем, что есть на самом деле. Вдруг во дворе кто-то закричал. Ингревый хазар бьют, двор разоряют, жгут конец!» Среди жидов хазарских... В кавычках были разные люди. Какие-то путем торговли со всем светом нажили большие богатства. Другие сами, бывало, одалживали денег у воевод, как Леви Бен Ханука. Лет пять назад тот занял у Свенгельда сто нагад, но в торговой поездке на него напали еще какие-то лиходеи. Убили и забрали его все имущество. Брат его, Яаков, поручитель, оказался должен сто нагат, которых у него не было, из-за чего Освенгельд целый год держал его в цепях, пока иудейская община не собрала ему шестьдесят серебряных монет. Тогда Освенгельд выпустил должника под поручительство самых уважаемых обитателей Казарского конца. Те вручили Яакову письмо с призывом к единоверцам собрать недостающее. И с этим письмом Яаков пошел по Белу Свету добывать оставшиеся деньги. Примечание. Путь Яакова бен Хануки закончился в Каире, судя по тому, что письмо еврейской общины Киева X века, по некоторым мнениям, около 930 года, было найдено в 1962 году именно там, так называемое Киевское письмо. Получил ли киевский кредитор свои 40 дирхемов, осталось неизвестным. Конец примечания. Жили они за крепкими чистоколами, а те, что побогаче, и держали наемную охрану, набранную главным образом из варягов. В Киеве евреев не любили еще со времен хазарского владычества. Поляне за близость со сборщиками Дани, а русы, как соперников, за власть над торговыми путями. К тому же Бог у них был собственный и всего один, и Он запрещал им тесные отношения с иноверцами, несмотря на то, что последние их поколения уже и не знали других языков, кроме славянского. И многие «жиды» в кавычках носили славянские имена. Например, Старейшина казарского конца, гостята сын Кавара Кагена. Каждая ссора приводила к оскорблениям. Ваши деды у наших в халопах ходили, а мы вашими детьми еще торговать будем. За этим нередко следовали драки. Дружина Ингвара только высадилась после возвращения из похода еще находилась на пристани подола. В ней было немало новых людей, появившихся уже после уличского похода и жаждущих такой же славы и добычи. Казалось бы, после долгого путешествия к порогам им следовало идти в баню да отдыхать, но нет. Только прослышав, что де жиды хазарские покушались на деревлянскую дань, кавычках. Молодые кмети осознали, что в их отсутствие Киев был в опасности. Старики никуда не годны, а князь ворогов покрывает. Ингвар вернулся с горы недовольный. Князь сказал ему, что дело решено. Возмещение выплачено, ворошить старое незачем. Мальфрид не сумела успокоить брата. — Как тут успокоишься? если старый волк Свенгельд стерпел, что у него из-под носа воруют добро, которое они вместе добыли в походе. В тот год на деревлянь Ингвар ходил еще отроком. Тогда было положено начало его славе, и посягательство на его плоды он воспринял как тяжкое оскорбление. «Бей хазарских гадов!» — орали возле лодей. «Покажем!» Как на наше добро пасть разевать? Народ на пристане смеялся и подбадривал. Когда Ингвар вернулся, толпа повалила к казарам. Кмети и всякий люд в перемешку. Купцы, заслышав шум и, поняв, что это по их головы, немедленно закрыли ворота. Из дружинных домов бежали, одеваясь на ходу, хазарские варяги, в кавычках, причем часть из них в это время оказалась снаружи и теперь пробиралась в толпе нападающих, не зная, как попасть к своим. А ну, расступись, нам наших жедов спасать, алплишка Щербина, за которым пробивались его два побрательника, Савар по прозвищу Шкуродер и Варяг Бьярки Кривой. Эти трое первыми ввязались в драку перед воротами Монара, что было для них делом привычным. Ингваревы Кмети приволокли к пристани бревно и стали лупить им в створки. Голоса из толпы предлагали поджечь, но кричавших унимали. В одном месте загорится, весь город снесет. К тому же к мете и грела мысль о накопленных купцами богатствах. Никто не хотел, чтобы они погибли в огне заодно с хозяевами.